«Ведьма». По сковородке растеклось белое озеро Яичницы. Озеро шипело и брызгалось раскаленным маслом, а желтые острова желтка аппетитно вздрагивали, когда брызг становилось слишком много. Я смотрела на это великолепие и не находила в себе сил отвернуться. «Тебе сколько лет?» – спросил Егор. «А какой сейчас год?» Он, усмехнувшись, ответил – И я попыталась вычислить, сколько же мне лет, но аромат жареной колбасы и плавящегося на сковороде сыра путал цифры. Когда самолет разбился, мне было двадцать четыре. Это было почти два года назад. Двадцать шесть. Смешная цифра. Четверть века потерянного времени. Егор хмыкнул. А выглядишь на шестьдесят. Он бухнул сковородку перед моим носом. Ешь. Сам он к еде не притронулся, только смотрел с презрительным удивлением. Но я слишком проголодалась, чтобы замечать чьи-то взгляды. «Тебя там что, совсем не кормили?» «Только иногда». Я пыталась шутить. Не рассказывать же ему, как все было на самом деле. Тошно. Вспоминать не хочется. До того тошно. Яичница была невообразимо вкусной. Я уже и забыла, что такое вкусно. «И как ты туда попала?» Обыкновенно, так же, как другие. Было плохо, и... Они рядом. И вообще. Но невозможно это объяснить словами. Это нужно пережить. Прочувствовать на своей шкуре. От первого слова до последнего удара. Ненавижу. Ты ешь, ешь. Егор подвинул сковороду. Спасибо. Не знаю, вероятно, этот человек спустя минуту вышвырнет меня вон, но он уже сделал больше, чем все сестры вместе взятые. Значит, квартира когда-то принадлежала тебе? Она и сейчас моя. Ну, мужчина напротив усмехнулся. И Это тебе кажется, что квартира до сих пор твоя. На самом деле ты давно уже никто. Я? Ешь, ешь. Хочешь, я скажу, как это было? Ты стремилась к Богу, чтобы вывалить перед ним ворох придуманных обид, чтобы нажаловаться, как плохо тебе живется, как все вокруг тебя не любят, притесняют, Не замечаю того, какая ты на самом деле красивая, умная и добрая. Тебе нравилось жалеть саму себя, и хотелось, чтобы эта жалость приобрела законный статус. И плевать, что твой уход причинил кому-то боль. Кого ты бросила? Мужа? Детей? А? А тебе какое дело? Мне было больно и обидно от того, что Егор говорит правду. Я напридумывала себе обид и побежала за первым же человеком, который меня пожалел. Кого я бросила? Мужа и дочь. Я заперлась в своем горе и ни разу не навестила их на кладбище. Я отреклась от своих близких, и Господь наказал меня за это. Или, Господу, нет дела до ведьма? Кажется, я совсем запуталась. На сковороде оставалась еще колбаса и яичница тоже оставалась, но, кажется, я переоценила собственные силы. Эх, поспать бы еще. Я постелю тебе на полу, заявил Егор. И не вздумай забежать.